Глава 30. Приглашение, полученное леди Мурасаки, позволило ей попасть в музей до того, как туда вошли многочисленные посетители, толпившиеся в саду Тюильри, и с нетерпением ожидавшие возможности увидеть более пяти сотен похищенных произведений искусства, доставленных союзной комиссией из Мюнхенского сборного пункта для того, чтобы отыскать их законных владельцев. Некоторые из экспонатов совершали уже третье путешествие из Франции в Германию и обратно. поскольку сначала были захвачены Наполеоном в Германии и привезены во Францию, затем захвачены немцами и привезены домой, а теперь снова оказались доставлены во Францию союзниками. Леди Мурасаки обнаружила на первом этаже музея поразительное смешение западноевропейских образов. Кровавые изображения религиозных сцен заполняли один конец зала. Настоящая мясницкая, полная распятых христов. Чтобы облегчить душу, она подошла к картине «Мясной завтрак». веселому натюрморту, изображавшему изобильный буфет без единой живой души, кроме Спрингерс Паниели, явно собиравшегося полакомиться окроком. За натюрмортом располагались крупные полотна школы Рубенса с розовыми женщинами необъятных размеров в окружении пухлых младенцев с крылышками. Тут-то и увидел инспектор Попиль леди Мурасаки, изящную, элегантную, в поддельном костюме от Шанель на фоне ногих розовых женщин Рубенса». Вскоре Попиль заметил и Ганнибала. Тот поднимался по лестнице с нижнего этажа. Инспектор следил за ними, не показываясь им на глаза. А вот и они увидели друг друга. Прелестная японка и ее подопечный. Попилю было интересно посмотреть, как они встретятся. Они остановились на некотором расстоянии друг от друга. И каждый из них, не поклонившись, даже не кивнув, отреагировал на присутствие другого улыбкой. Потом они обнялись. Леди Мурасаки поцеловала Ганнибала в лоб, коснулась рукой его щеки. И вот они уже оживленно беседуют. Прямо над ними, так тепло встретившимися друг с другом, висела картина Караваджа, обезглавливание Алаферна, юдифь. До войны это позабавило бы Папиле, но теперь у него по шее и пониже затылка поползли мурашки. Попиль поймал взгляд Ганнибала и кивком указал на маленький кабинет у входа, где их ждал лей. «В мюнхенском сборном пункте говорят, что картина была изъята у контрабандиста на польской границе полтора года назад», — сказал Попиль. «Он раскололся? Выдал источник?» — спросил Лей. Попиль отрицательно покачал головой. «Контрабандист был задушен немецким заключенным в американской тюрьме для военных преступников в Мюнхене, а этот заключенный, он пользовался в тюрьме кое-какими привилегиями, в ту же ночь исчез». Мы полагаем, его переправили по так называемой подпольной железной дороге. Это целая сеть явок и маршрутов, способствующие бегству немецких военных преступников. Тут мы оказались в тупике. Картина висит под номером 88, ближе к углу. Месье Лей говорит, она выглядит подлинной. «Ганнибал, ты можешь определить, это полотно из твоего дома или нет?» «Могу». «Если это ваша картина, тронь подбородок». «Если к тебе кто-нибудь обратится, скажи, что ты так счастлив ее увидеть, что тебя мало интересует, кто ее украл. Ты жаден, ты жаждешь денег, тебе надо получить ее как можно скорее, чтобы тут же ее продать. Но и парная к ней картина тебе тоже нужна. Будь несговорчив, Ганнибал, будь эгоистичен и капризен», — говорил Папиль с несвойственным ему увлечением. «Как думаешь, у тебя это получится? Затей небольшую ссору с твоей опекуншей». Этот человек сам будет искать с тобой контакта, а не наоборот. Он почувствует себя в большей безопасности, если увидит, что вы с Лидимурасахи не в ладах. Настаивай на том, каким образом установить с ним контакт. Мы слеем сейчас выйдем. Дай нам несколько минут, прежде чем сам вступишь в игру. Ну, пошли, сказал он Лею, стоявшему с ним рядом. Мы с вами делаем вполне законное дело, приятель, так что нечего к стенке жаться. Ганнибал и леди Мурасаки идут, вглядываясь, вглядываясь, вглядываясь в ряды небольших картин. И вот, прямо на уровне глаз, мост вздохов. Увидев эту картину, Ганнибал был потрясён гораздо сильнее, чем в тот раз в галерее Лея, когда обнаружил там гвардия. Рядом с этой картиной он увидел лицо матери. Сейчас в зал потоком шли посетители, держа в руках списки произведений искусства, а под мышками – пачки документов, подтверждающих права владения – Среди них был заметен высокий человек в костюме настолько английском, что казалось, в его пиджак вшиты элероны. Держа список перед лицом, он остановился рядом с Ганнибалом, достаточно близко, чтобы слышать, что он говорит. «Эта картина – одна из двух, что висели в рабочей комнате моей мамы», – говорил Ганнибал. «Когда мы в последний раз уезжали из замка, она дала ее мне и сказала, чтобы я отнес ее повару, и чтобы не стер то, что на обороте». Ганнибал снял картину со стены и перевернул. В глазах его замеркали искры. Там, на обратной стороне холста, были мелом нанесены контуры младенческой руки, уже почти стершиеся. Остались главным образом большой палец и указательный. Меловые линии были защищены листком пергамина. Ганнибал долго смотрел на холст. В этот ошеломляющий миг ему почудилось, что пальцы чуть двигаются, будто невидимая рука ему помахала. Невероятным усилием он заставил себя вспомнить то, что сказал ему Папиль. «Если это ваша картина, тронь подбородок». Он смог, наконец, глубоко вздохнуть и тронул рукой подбородок. «Это рука Мики», — объяснил он леди Мурасаки. «Когда мне было восемь лет, белили комнаты наверху. Эта картина вместе с парной переехала на диван в маминой комнате. Их завесили простыней. Мы с Микой забрались под простыню к картинам». Мы играли в кочевников в пустыне. Это был наш шатер. Я достал из кармана мелок и обвел ее ладошку. Уберечь от дурного глаза. Родители рассердились, но картина не была повреждена. И в конце концов, я думаю, они решили, что это забавно. К ним торопливо направлялся человек в фетровой шляпе. На шнурке вокруг шеи болталась табличка с указанием его имени и должности. «Служащий из комиссии будет тебя отчитывать. Быстро начни с ним скандалить», – инструктировал Ганнибала Попиль. «Пожалуйста, не делайте этого. Не трогайте», – произнес служащий. «Я не стал бы ее трогать, если бы она была не моя», – возразил Ганнибал. «Ничего не трогайте, пока не докажете, что это ваша собственность. Иначе я попрошу вывести вас из зала. Сейчас я приглашу кого-нибудь из администрации». Как только служащий отошел, человек в английском костюме оказался бок о бок с ними. «Я – Алек Требелло», – проговорил он. «Я мог бы вам помочь». Инспектор Попиль вместе с Леем наблюдали за происходящим с расстояния 20 метров. «Вы знаете этого человека?» – спросил Попиль. «Нет», – ответил Лей. Чтобы удалиться от толпы, Требелло предложил леди Мурасаки и Ганнибалу пройти в глубокую нишу перед створчатым окном. Ему было за 50, его лысину и руки покрывал густой загар. В ярком свете, лившемся из окна, было видно, что кожа над бровями у него шелушится. Ганнибал никогда его раньше не видел». Большинство мужчин бывают счастливы познакомиться с леди Мурасаки. Требелла оказался исключением, и она тотчас же это почувствовала, хотя вел он себя совершенно безупречно. «Я восхищен встречей с вами, мадам. Не пойдет ли здесь речь об опекунстве?» «Мадам, моя высоко ценимая советчица», — сказал Ганнибал. «Но дела вы будете вести со мной». «Будь жадным», — говорил ему попиль. «Голос леди Мурасаки будет глазом умеренности». «Здесь пойдет речь об опекунстве, месье», — сказала леди Мурасаки. «Но ведь это моя картина», — возразил Ганнибал. «Вам придется представить свой запрос на слушаниях в комиссии, а они загружены такими запросами как минимум на полтора года. Картина будет находиться на хранении до принятия решения». «Я учусь в школе, месье Требелло. Я рассчитывал, что смогу». «Я могу помочь вам», — сказал Требелло. «Скажите мне как, месье?» «Через три недели у меня назначены слушания по другому делу». «Вы перекупщик?» – месье Требелла спросила леди Мурасаки. «Я был бы коллекционером, если бы мог, мадам. Но чтобы покупать, я должен продавать. В великое удовольствие держать в руках прекрасные вещи, пусть и недолго. Ваша семейная коллекция в замке Лектор была небольшой, но весьма изысканной». «Вы знали эту коллекцию?» – спросила леди Мурасаки. «Потери замка «Лектор» были перечислены в списке, поданном в комиссию вашим Робертом Лектором, как я полагаю. «И вы могли бы представить мое дело на этих слушаниях?» – спросил Ганнибал. «Я потребовал бы ее возвращения на основании Гаагской конвенции 1907 года. Я вам сейчас объясню». «Да, в соответствии со статьей 46. Мы как раз говорили об этом», – сказал Ганнибал, взглянув на леди Мурасаки и облизывая губы, чтобы выглядеть как можно более алчным». «Но мы говорили о самых разных возможностях, Ганнибал», — возразила леди Мурасаки. «А что, если я не захочу ее продавать, месье Требелла?» — спросил Ганнибал. «Тогда вам придется ждать, пока подойдет ваша очередь в комиссии. К тому времени вы, возможно, уже станете взрослым». «Эта картина — одна из двух парных, как мне объяснил мой муж», — сказала леди Мурасаки. «Вместе они стоят гораздо больше. Вам, случайно, неизвестно, где находится вторая?» «Это Каналетто». «Нет, мадам. Вам очень стоило бы разыскать ее, месье Трибелла». Она посмотрела прямо ему в глаза. «Вы можете сказать мне, как я смогу с вами связаться?» – спросила она, чуть заметно подчеркнув голосом местоимения «я». Он дал им название небольшой гостиницы недалеко от восточного вокзала, пожал руку Ганнибалу, избегая ее взгляда, и исчез в толпе. Ганнибал зарегистрировался как податель запроса, и вместе с леди Мурасаки они пошли бродить по залу среди великого смешения произведений искусства. После того, как он увидел контур руки Мики, Ганнибал весь словно застыл. Единственным незастывшим местом была его щека, там, где когда-то ее погладила Мика. Он и сейчас чувствовал ее прикосновение. Ганнибал остановился перед гобеленом жертва Исаака и долго на него смотрел». «У нас наверху все коридоры были увешаны такими гобеленами», — сказал он. «Если встать на цыпочки, я мог дотянуться до нижнего края». Он приподнял угол ткани и взглянул наизнанку. «Я всегда предпочитал ту сторону гобелена». Смотрел на нити и шнуры, из которых складывается картина. «Как путаница мыслей», — заметила леди Мурасаки. Он отпустил угол гобелена, и Авраам согнулся, крепко держа своего сына за шею, А ангел уже протягивал руку, чтобы остановить нож. «Как вы думаете, Бог действительно намеревался съесть Исаака и потому приказал Аврааму его убить?» – спросил Ганнибал. «Нет, Ганнибал, разумеется, нет, ведь ангел вмешивается вовремя». «Не всегда», – сказал Ганнибал. Когда Требелло увидел, что они ушли из музея, он отправился в туалет, смочил носовой платок и вернулся к картине. Никто из служителей музея на него не смотрел». Слегка волнуясь, он снял картину со стены и, приподняв листок пергамина, стер влажным платком очертания Микиной руки с обратной стороны холста. Такое вполне могло случиться из-за недостаточно бережного обращения с картиной, когда она отправится на хранение. Лучше вовремя избавиться от сантиментов, чтобы они не помешали сделке.